Буратино едва не погибает по собственному легкомыслию. Папа Карло клеит ему одежду из цветной бумаги и покупает азбуку. После случая с говорящим сверчком в коморке под лестницей стало совсем скучно. День тянулся и тянулся. В животе у Буратино тоже было скучновато. Он закрыл глаза и вдруг увидел жареную курицу на тарелке. Живо открыл глаза. Курица на тарелке исчезла. Он опять закрыл глаза, увидел тарелку с манной кашей пополам с малиновым вареньем. Открыл глаза. Нет тарелки с манной кашей пополам с малиновым вареньем. Тогда Буратино догадался, что ему ужасно хочется есть. Он подбежал к очагу и сунул нос, кипящий на огне котелок но длинный нос буратино проткнул насквозь котелок потому что как мы знаем и очах и огонь и дым и котелок были нарисованы бедным карла на куске старого холста буратино вытащил нос и поглядел в дырку за холстом в стене было что-то похожее на небольшую дверцу Но там было так затянуто паутиной, что ничего не разобрать. Буратино пошел шарить по всем углам. Не найдется ли корочки хлебцы или куриной косточки, обглоданной кошкой? Ах, ничего-то, ничего-то не было у бедного Карла запасено на ужин. Вдруг он увидел в корзине со стружками куриное яйцо. Схватил его, поставил на подоконник и носом... Тюк-тюк! Разбил скорлупку. Внутри яйца пискнул голосок. «Спасибо, деревянный человечек!» Из разбитой скорлупы вылез цыпленок с пухом вместо хвоста и с веселыми глазами. «До свидания! Мама Куры давно меня ждет на дворе!» И цыпленок выскочил в окно, только его и видели. «Ой-ой!» – закричал Буратино. «Есть хочу!» День, наконец, кончил тянуться. В комнате стало сумеречно. Буратино сидел около нарисованного огня и от голода потихоньку икал. Он увидел. Из-под лестницы, из-под пола показалась толстая голова. Высунулась, понюхало и вылезло серое животное на низких лапах. Не спеша, Оно пошло к корзине со стружками, влезло туда, нюхая шаря, сердито зашуршало стружками. Должно быть, оно искало яйцо, которое разбил Буратино. Потом оно вылезло из корзины и подошло к Буратино. Понюхало его, крутя черным носом с четырьмя длинными волосками с каждой стороны. От Буратино с ясным не пахло. Оно пошло мимо... таща за собой длинный тонкий хвост. Ну как его было не схватить за хвост? Буратино сейчас же и схватил. Это оказалась старая злая крыса Шушара. С испуга она как тень кинулась было под лестницу волоча Буратино, но увидела, что это всего-навсего деревянный мальчишка. Обернулась и с бешеной злобой набросилась, чтобы перегрызть ему горло. Теперь уже Буратино испугался. Отпустил холодный крысиный хвост и вспрыгнул на стул. Крыса за ним. Он со стула перекочевал на подоконник. Крыса за ним. В подоконник он через всю коморку перелетел на стол. Крыса за ним. И тут на столе она схватила Буратино за горло. Повалила, держа его в зубах. Соскочила на пол и поволокла под лестницу, в подполье. — Папа Карло! Успел только пискнуть Буратино. — Я здесь! ответил громкий голос. Дверь распахнулась, вошел папа Карло, стащил с ноги деревянный башмак и запустил им в крысу. Шушера, выпустит деревянного мальчика, скрипнула зубами и скрылась. «Вот а, до чего доводит пыловство!» проворчал папа Карло, поднимая с пола Буратино. Посмотрел, все ли у него цело, посадил его на колени, вынул из кармана луковку Очистил. На, ешь. Воротина вонзил голодные зубы в луковицу и съел ее, хрустя и причмокивая. После этого стал тереться головой о щетинистую щеку папы Карла. Я буду умненький, благоразумненький, папа Карла. Славно придумано, малыш. Папа Карла, но ведь я голенький, деревянненький. «Мальчишки в школе меня засмеют!» «Эхе-хе-хе», -э -э, сказал Карло и почесал щетинистый подбородок. «Ты прав, малыш!» Он зажёг лампу, взял ножницы, клей и обрывки цветной бумаги, вырезал и склеил курточку из коричневой бумаги и ярко-зелёные штанишки, смастерил туфли из старого голенища, И шапочку. Колпачком с кисточкой из старого носка. Все это надел на Буратино. Носей на здоровье. Папа Карло, сказал Буратино. А как же я пойду в школу без азбуки? Эй, ты прав, малыш. Папа Карло почесал у затылки. Накинул на плечи свою единственную старую курточку. И пошел на улицу. Он скоро вернулся, но без курточки. В руке он держал книжку с большими буквами и занимательными картинками. Вот тебе азбука. Учись на здоровье. Папа Карло, а где твоя куртка? куртку ты я продал. Ничего, обойдусь и так. Только ты живи на здоровье. Братина уткнулся носом, в добрые руки папа Карло. «Выучусь, вырасту, куплю тебе тысячи новых курток!» Буратино всеми силами хотел в этот первый в его жизни вечер жить без баловства, как научил его говорящий сверчок.